«Николай Никитич», – начал Дружинин, – «ЦК, как видишь, оставляет коренных черниговцев. Как только подойдет Красная Армия, область будет освобождена. Кому поручить восстановление народного хозяйства? Кто лучше тебя, Новикова, Капранова, Короткова, знает людей, здешние места, обстановку?» «Ты что, никак взялся меня агитировать?» – прервал Дружинина Николай Никитич». Что такое приказ, мне известно. Не захотели меня брать. Молчу, молчу. Терять времени не приходится. Будем делиться. Товарищ Рванов, ах да. Рванов с тобой идет. Кто ж у меня теперь будет начальником штаба? Давайте так, товарищи. Рассядимся по разным сторонам стола и начнем спор. Никогда я не видел Попудренко таким крахобором, но понимал, Он в раздражении, не взяли в рейд и теперь срывает свою злость. Попудренко разошелся не на шутку. «Пересаживайтесь, товарищи!» Он побежал к двери, крикнул кому-то. «Вызови Василия Ростального!» «Какие могут быть споры?» – заговорил я. «Как это какие?» «Нет, спорить я буду. Я с тобой, товарищ Федоров, за каждого человека, за каждый пулемет буду драться». Я тебе ни одного автомата без спору не отдам. Ты что на приказ киваешь? Никто его нарушать не собирается. Но мои немцы не хуже твоих. Твоих ты считаешь надо бить из автоматического оружия, а моих можно из одних винтовок? Да мой прифронтовой немец, если хочешь знать, требует утроенной плотности огня. Дав ему немного побушевать, зная его отходчивый характер, я пока он говорил, вместе с Дружининым и Рвановым, сел за приказ по соединению. Выходить в рейд решили никак не позднее, чем через три дня. Работы предстояла пропасть. Споры и дележ имущества, распределение людей – это хоть и займет время, но главное сейчас в другом. Надо готовить сани, перековывать лошадей, запасать фураж. Бойцам – «Хоть мы и приняли решение всех посадить на сани, пока не форсируем Днепра ни одного пешего, нужно тоже проверить одежду, обувь!» Попудренко пошумел немного и подсел к нам. «Лошадей, черт с вами! Берите самых лучших!» Я посмотрел на него с благодарностью. Он вдруг прослезился. «Эх, Алексей Федорович, значит навсегда расстаемся! Брось каркать! Почему навсегда?» «До победы!» «Я так и говорю, до конца войны!» «Воевать, то есть вместе, больше не будем!» «Ладно», — прервал он сам себя, «хватит, приказ нам нужно писать вместе, учесть каждого человека и остальное». Приказ мы писали до вечера. Хоть и сдерживался Николай Никитич, хоть и старался быть великодушным, но то и дело вскакивал, хватался за голову. «По живому мясу режете!» «Не отдам Авксентьева, и Болицкий пусть остается. Мало ли, что он упомянут в приказе. Там сказано, чтобы он с вами вместе вылетел из Москвы, а насчет рейда нет ничего. Вы думаете, мы тут поезда не будем взрывать? Вы его спросите. Он и сам, я уверен, захочет остаться. Остаешься, Гриша?» Болицкий отрицательно покачал головой. «Ах так!» Значит, дружба врозь? В том, что Болитский хотел идти в рейд на запад, не было ничего удивительного. Зная, что нам предстоит развернуть на коммуникациях противника подрывную работу невиданных масштабов, Болитский, Клоков, Павлов, Вася Коробко, вообще все наши подрывники требовали, чтобы их взяли в рейд. Другое дело — рядовые бойцы. Я, между прочим, полагал, что многие из них не захотят покидать родные края. Приказу подчиняться, но в душе будут против. Какое там подавляющее большинство партизан, а среди них и женщины, и старики, и подростки, начали осаждать и меня, и Дружинина, и Рванова. Просто отбоя не было. Пришлось специально объявить, что заявление разбирать не будем. Общий приказ – «Я зачитал на митинге, где собралось все соединение, более двух с половиной тысяч человек».